Глава двадцать четвертая. Сон прерывается так же резко, как и начался. Она снится мне, и мне сложно отличить сон от жестокой реальности. Я вижу ее, словно нахожусь в бреду, но реальность накрывает сознание, когда отдаленно различаю крики и чувствую, как меня пытаются поднять. Я поднимаю затуманенный взгляд и вижу перед собой одного из сопровождающих Сицилии Дарс. После смотрю ему за спиной и вижу скривившееся выражение лица женщины. Возможно, и к лучшему. Это будет даже интересно. Сжимаю зубы, и, когда этот человек отпускает меня, кидаюсь в сторону женщины. Однако мне удается сделать даже шаг. После тут же получаю удар током. Моё тело бьётся в конвульсиях, и я падаю на пол, упираясь ладонями в бетон. Хочу убить её. Чувствую, как она подходит и нависает надо мной, когда я пытаюсь совладать с болью. Хоть меня и перестали бить током, но неприятные ощущения остались. Не могу себя заставить даже поднять глаза и взглянуть на неё. Сил практически нет. Хочется заплакать и закричать из-за собственного бессилия. «Все-таки силы в тебе остались», — говорит она тихо. «Это радует. Значит, вероятность того, что ты сдохнешь, низкая. Не смей портить мне рейтинги». «Рейтинги?» Я желаю заорать ей в лицо, но лишь молчу. С пола меня поднимает все тот же сопровождающий Сицилии и передает в руки одного из мужчин, который отводил на арену в прошлый раз. «Женщина». Более ничего не сказала, а развернулась и ушла, а я так и продолжила смотреть ей вслед. Меня и ожидавших до этого Ашера и Лизи повели в знакомом направлении. Значит, уже прошло несколько дней с момента смерти мамы, а я даже не заметила это, словно провела в забвении. Я почувствовала очередной толчок в спину и чуть не споткнулась. Не обратила ни на что внимания до тех пор, пока мы вновь не оказались на арене, и меня ослепил дневной свет. Вновь крики и шум людей. Я подняла ненавистные взгляды, обвела им арену, дольше всего задерживаясь на балконе и желая всем этим людям лишь одного — смерти. Все слова Грегори прослушала, чувствуя, что не смогу. «Я больше не могу здесь находиться». Я устала бороться и не вижу смысла. Внутри меня всё рвётся на части. Хочу отумщения и покоя, но не могу найти в себе силы. Кажется, последнее я потратила на то, чтобы стоять здесь или чуть ранее, когда кинулась на Сицилию. «Всем удачи!» — услышала лишь обрывок. Против нас вновь поставили людей. Я не знаю, кто они и откуда, ведь ничего не запомнила. Да мне и всё равно. Там и мужчины, и женщины. Всего их девять человек. Три команды, среди которых уловило и знакомое лицо. Мистер Эдвард Гроссен, кажется, его выкупили на тех же торгах, что и нас. Все равно мужчина попал сюда, хоть его купил и другой человек. Значит, есть те, как и Сицилия, которые распоряжаются чужими жизнями и ставят купленных людей против других». Я заметила все эмоции на лице мужчины и поняла, что он смирился. Уже принял поражение, когда увидел нас, вернее, Ашера и Лизи. В отличие от всех тех людей, что находятся с ним в одной команде, он единственный, кто слабо улыбнулся, будто готовился до этого к смерти. Когда мы пересеклись случайно взглядами, то я поняла, что всё, больше не могу. «Слишком много смертей в этом месте. Слишком тяжело». Я поджала губы и опустила голову, понимая, что меня тошнит из-за расшатанных нервов, хотя я не ела уже несколько дней. Раздалась знакомая сирена, и все ринулись в бой. Лишь я осталась стоять на месте, не желая во всем этом участвовать. Ликтор первым проливает кровь, когда пользуется ножом Лизе — разрезая бедренную артерию какой-то девушке, которая тут же и падает. Кажется, среди тех людей тоже есть ликторы и... Ещё я узнаю одно знакомое лицо, помимо мистера Гроссона. Шон. Тот, кто жаждет убить Ашера. Первый движется в его сторону, и в его взгляде полыхает одна сплошная ненависть. Я продолжаю стоять всё на том же месте, но более не могу смотреть на всё происходящее. Каким-то чудом ноги еще держат меня. Каждый шум, что доносится неподалеку, заставляет сердце громко и сильно стучать, как будто оно хочет вырваться из груди. Когда вновь поднимаю свой взгляд, то вижу уже несколько трупов на земле. И то, как Ашер отчаянно дерется с Ликтором, не замечая приближения Шона сзади. Ликторы ранят друг друга. понимая, что если он или Лизи умрут, то меня отправят вслед за ними. Я не они и не нужна так сильно Сицилии. Вдруг понимаю, что мне все равно на себя, свою жизнь. Она словно стала черно-белой с момента смерти мамы. Лишь мысли о брате заставляют меня еще стоять на ногах. Вижу, как ото всех отделяется молодой парень. Возможно, мой ровесник с приятной внешностью, но в его глазах пылает только жажда чужой смерти. Вероятно, у меня был похожий взгляд, когда я смотрела на мисс Дарс. В его руках замечаю холодное оружие, напоминающее крюк. «Почему я продолжаю лишь стоять и смотреть? Не могу заставить себя хоть что-то сделать, ведь тогда мне придётся не только защищаться, мне потребуется тоже убить кого-то. Слишком много смертей». Мысли мечутся между собой, когда я успеваю сделать лишь рваный вдох, видя, что парню остаётся лишь несколько шагов. Он уже замахивается, и моё сердце дрожит в этот момент, но парень вдруг округляет глаза и замирает, чтобы в следующий миг упасть на землю прямо лицом вниз. Замечаю нож, торчащий из его спины, и точно нахожу взгляда Машера, который только что спас мне жизнь. Ликтор отвлекается на доли секунд, пересекаясь со мной взглядом, и этого хватает, чтобы Шон успел его ранить, полоснув ножом прямо по телу. Дальше Ликтор действует на инстинктах и отклоняется, успевая избежать смертельного ранения. Он уже разобрался с другим Ликтором, но пропустил Шона из-за того, что отвлекся на меня. Шон действует быстро и агрессивно. Им движет ненависть, которая придает ему сил. Глаза его сверкают, как угли, готовые вспыхнуть в ярость. Благодаря всему этому Шону удается еще раз ранить Ашера, который остался безоружен, прямо по левой руке, разрезая и ткань, и плоть. Теперь кровь сочится не только из бока живота, но и руки. Я вижу секундную довольную усмешку Шона и сосредоточенное лицо Ашера, который отходит, стараясь увеличить дистанцию. Шон что-то говорит ликтору и продолжает нападать. А Лиззи дерется в это время с двумя женщинами, которые сильно крупнее ее. Я смотрю на рыжую девушку, и что-то в моем мозгу щелкает, когда она взглядом ищет Ашерой свой нож. Нож. Тот самый, который ей дала Сицилия Дарс. За ответы на вопросы, которые она хотела получить. Могла ли Сицилия спрашивать у нее про Лойс Рид? Могла ли Сицилия увидеть все странности по камерам, а после задать один из вопросов Лизе? Что-то разрывается внутри меня, когда я делаю медленный шаг по направлению к трупу парня и вытаскиваю из его тела нож. Смотрю на оружие в своих руках, потом вновь на Лизе и на нож. Могла ли девушка рассказать о моей матери из-за ножа? Из-за того, что получила бы тогда нож? Эта мысль заседает в голове. и заставляет сжать оружие, чтобы после медленно двинуться в сторону Лизи. Это она. Так Сицилия узнала. Мой взгляд вновь случайно касается Шона, который каким-то образом смог перехватить Ашера со спины. Вероятно, из-за того, что мужчина в разы крупнее, и он заносит руку с ножом для удара, и Ликтору не получится его остановить. Сейчас меня волнует только Лизи. он собирается проткнуть Ашера, и я могу лишь смотреть на всё это с каким-то неверием, понимая, что при желании ничего не успела бы сделать. Ашер выставляет ладонь вперёд, и нож чётко входит в неё. Но именно это действие останавливает от дальнейшего возможного ранения, а по трибунам слышны удивлённые возгласы. На губах лектора появляется заметная усмешка и... Из-за ступора Шона Ликтер пользуется ситуацией и ломает мужчине одну из рук, после вытаскивает окровавленный нож и добивает им Шона, вгоняя его прямо в череп. Я же уже подошла к Лизе, которая расправилась с двумя соперницами и тяжело дышит. Она не замечает меня, когда я замираю на мгновение, обдумывая, что делать дальше. Из-за моей заминки Лизе уже поворачивается и встречается со мной глазами. В ее Читается удивление, но ровно до тех пор, пока она не видит в моих руках свой нож. «Ты решила все-таки поучаствовать, а не просто стоять в стороне?» — спрашивает она, когда я смотрю на ее лицо. «Не знаю, что девушка видит во мне, но едва осекается, а после вновь оглядывает и меня, и нож, делая мысли на выводы. Что ты задумала?» «Это ты». Мой голос хриплый, потому что я не говорила слишком долго, поэтому мне удается выдавить лишь два слова из себя. Страх, промелькнувший на доли секунд, подтверждает мою догадку. Возможно, я бы и не заметила его, не будь он мне так хорошо знаком. Именно в этом заключается ее ошибка, и от осознания своей правоты становится только хуже. Облизываю сухие губы и сглатываю образовавшуюся слюну, чтобы хоть как-то смочить горло и продолжить говорить. «Это и правда. Ты». Я делаю с ножом шаг к ней, когда Лиззи наоборот отходит. «Чёрт. Слушай, я не знала. Слышишь? Не знала, что Сицилия так поступит. Она просто спросила». «Что?» «Кто женщина на видео?» Она смотрела камеры с произошедшим в столовой. «Ну, я ей сказала, что отвечу только в обмен на что-то ценное». нож, к примеру». Я делаю еще шаг, чувствуя вновь ту дурацкую дрожь в руках. «Ты обменяла жизнь моей матери на нож». Шиплю я, переставая обращать внимание на все вокруг и сосредотачиваясь только на ней. «Я не знала, что она заставит убить тебя ее». Почти кричит она, но не шевелится, когда я иду. Это случайность, глупое недоразумение. Да и вообще вы, судя по всему, были со своей матерью не в самых лучших отношениях. И не советую приближаться ко мне, Эвери. Помни, что я оружием владею лучше, чем ты. Сейчас проверим. Я кидаюсь в ее сторону, когда ярость и гнев застилает все перед глазами, словно пелена. Внезапно передо мной вырастает стена, а кисти рук перехватывают, удерживая в захвате. Ашер заставляет взглянуть на него. Когда я делаю шаг назад, желая вырваться и не понимая, как он оказался на пути, его кровь окрашивает мою кожу и одежду. Я ощущаю жар, исходящий от него, как будто он пробуждает во мне забытые инстинкты, заставляет сердце биться быстрее. «Отпусти меня!» Требую и сама пытаюсь вырваться. «Ты не можешь ее убить. Не так и не сейчас. Она. Я кричу это слово. Из-за нее Сицилия узнала о моей матери. Я не могу совладать с собственным телом и дыханием. Все будто перестает слушаться меня. Дергаюсь еще несколько раз, случайно замечая, что в живых пока остался только мистер Гроссон. И то потому, что он не нападал. Ашеру удается вырвать из моих рук нож и откинуть его куда-то в сторону на землю. Мне хочется заорать на него и разрыдаться. но я не делаю ничего из этого, лишь тяжело дышу. Он слишком спокоен, поэтому ему, вероятно, вообще наплевать. Он защищает Лизи, чтобы не умереть самому. Мне же все равно. Ноги перестают держать, я опускаюсь на землю, чувствуя под коленями землю. Ликтор опускается напротив меня, садясь на корточки и продолжает смотреть, будто изучая. «Чтобы выплеснуть всю боль, то сначала ты должна собрать ее воедино», — произносит Ашер тихо. «Ты ничего не смогла бы сделать Лизе, она порезала или убила бы тебя». «Потому что я слабая?» Я почти усмехаюсь, удивляясь, как только на это остались силы. «А ведь Ашер был прав, я действительно слабая». «Нет, потому что она испугалась тебя». Я смотрю на него, не понимая, что значат его слова. Лектор более ничего не говорит, лишь забирает у меня нераненой рукой нож и встаёт, когда Лиззи смотрит непонятным взглядом. Ашер подходит к мистеру Гроссену с тем самым ножом и отдаёт его мужчине, после чего последний пронзает им себе сердце, умирая на своих условиях. После этого вновь раздаётся сирена, означающая, что испытание закончено. Элизе подходит и забирает земленож, смотря при этом на меня. Она прячет его себе за пояс и становится на то место, где должна появиться платформа. Не знаю как, но я заставляю себя двинуться в ту сторону и останавливаюсь рядом с ней и Ашером, чувствую взгляд Лизи на себе, но не смотрю на неё, сдерживаясь. Мы ничего не говорим друг другу, но и так понимаем, что ещё не закончили.